Андрей сполоснул без того чистые чашки и налил в них заварки. Белкину побольше. Он потихоньку оттаивал. Во-первых, у Сергея Сергеевича все равно что-то не ладилось. Андрей это определил по ощущениям в голове. Вернее, по отсутствию всяких ощущений. Во-вторых, Белкин прочел повести Белкина. Прочел с его подачи. И Андрей испытывал такую гордость, точно написал эти повести сам. И еще, ему льстило, что он может запросто попить чайку с полицейским, у которого статус аж 715 баллов. Иван Петрович, позвал он из кухни, правда, что наставниками становятся не ради гуманизма, а для карьеры? А гуманизм это, по-твоему, что? Не знаю, наверное, любить людей. Ну вот, наставники тоже люди. Вот они себя и любят. Получается, как раз гуманизм. Андрей перенес чашки в комнату и сходил за пакетом с печеньем. Белкин снял пиджак и, кинув его на кровать, придвинулся к столу. Затем Шершава растер ладони и выудил из пакета румяную фигурку девочки в треугольном платьице. — Да ты не огорчайся, — сказал он. — Наставники не все мерзавцы. Я встречал нормальных, в основном из молодых. Иван Петрович откусил девочке голову и лукаво посмотрел на Андрея. — Медлительный он какой-то, наставник твой, не успевает? — Что не успевает? — насторожился Андрей. — Тебе виднее, что вы с ним не успели. — Да ничего, ничего не успели. — Я и говорю, медлительный, ничего не успевает. Белкин слазил за следующим крекером, жирафом. Откусить голову жирафу было более чем естественно. «Как там Никита Николаевич?» спросил он внезапно. «Не хворает?» «Никита Николаевич?» «Да, ваш профессор». И не надо постоянно переспрашивать. Если человек задает ненужные вопросы, это значит, он тянет время. Тянет время, значит, долго обдумывает ответ. Значит, что-то скрывает. от меня скрывать опасно. Когда сам раскопаю, будет хуже. Белкин сделал большой глоток и положил рядом с чашкой диктофон. В центре диска горела зеленая лампочка. Итак, что ты можешь сообщить об этом человеке? Никита Николаевич никого не убивал, отчеканил Андрей. Почему ты в этом уверен? У него здоровья не хватит. «Вы его видели? Он же еле ходит! Как с конвертера выперли! Скуксился старикашка!» Андрей вдруг сообразил, что старикашка, профессор и дознаватель Белкин, примерно одного возраста. Только Белкин гораздо крепче и бодрее. Он бы, вероятно, и с молодым справился. «Вы, Иван Петрович, чем приличных людей подозревать, лучше бы в лесу порядок навели». откуда здесь лес?» «Не здесь, а у конвертера, в Биберево, 36». «Не моя территория», — отозвался Белкин. «Еще чаю можно?» «Ну и что там в лесу?» «Насильники орудуют средь бела дня», — заявил Андрей, наполняя его чашку. «Истории у тебя какие-то? С душком. То девица в кустах, то секс-маньяки за деревьями. Много подробнее». Андрей рассказал, как все было. Полкова рассказал с деталями, но без лишних эмоций. Даже сам удивился. «А потерпевшая исчезла», — подытожил Белкин. Она испугалась, да и стыдно к тому же. «Стыдно? Насколько я понял, они не успели ничего. Ну прям как твой Сергей Сергеевич». Он скривился и бросил в рот очередную девочку-треугольную. «Стыдно ей! Знаешь, что такое страховка за моральный ущерб?» «Пострадать от маньяка — это лучше, чем в лотерею выиграть!» Она не пострадала. «Приз поменьше, но все же приличный. На машину хорошую хватит!» «Может, машина у нее уже есть?» «Может, поэтому она ездит на линейке, имеет право!» «Вы намекаете, что я вру, но я все честно! Зачем мне врать-то?» «Как зачем?» — сплеснул руками Белкин. «Что бы тебе ему сменить?» «Я тебя об одном спрашиваю, а ты мне про другое». «Вот это видишь?» Он ткнул пальцем в диктофон. Возле зеленого огонька горел второй, желтый. «Это называется пауза». «Вы не записывали?» Возмутился Андрей. «Для твоего же блага. Два злодея, два героя и пропавшая принцесса. Абсурд! Синяки остались?» «Нет, прошли». Илья меня мазью мазал. Народной. А себя он тоже мазал? Нет, кажется. Почему? Его ведь били сильнее. Правильно? Весь кровью обливался, горячо подтвердил Андрей. Весь? Ужасно, зажмурился дознаватель. И где та кровь? Слушай, Белкин, и еще слово про насильников. И я не поленюсь внести твою ахинею в протокол и буду по три раза в день брать у тебя свидетельские показания. Не дома, а в участке. А то пригласим второго героя, Илью. Интересно, он так же складно брешет или запнется где-нибудь? «Илью звать нельзя», — смекнул Андрей. «Он в тюрьме сидел, у него проблемы будут. У полиции к таким отношение особое. Жалко. Они бы этому Белкину доказали». «Жалко, что нельзя». — Тему закрыли? — спросил Иван Петрович. — Вернемся к делу. — Никита Николаевич, твой бывший сменщик? Ну? Андрей обратил внимание, желтая лампочка погасла. — Чего? — Кого? — передразнил Белкин. — Когда вы последний раз виделись? — Недавно. Я проведать его хотел, сыру ему взял. — Когда? Какой день конкретно? — остервенел дознаватель. — Во вторник, — потупился Андрей, — после вашего прихода. Вернее, после вас наставник был, а потом я к Никите Николаевичу в гости. Но он не убивал. Никита Николаевич не мог. — Сам знаю, — буркнул Белкин. — Если б мог, давно бы в клетке сидел. — Тогда чего вы на него? — Прекрати чего Кать? О чем с ним говорили? О Тарасове? — Нет а Павлове?» Об Бористархе?» «Да, я сказал, что его убили». «Ну?» Никита Николаевич расстроился. Любой бы на его месте. «Ты, по-моему, не очень расстроился». «Так я этого Аристарха не знал. А он знал», — осенил Андрея. «И Тарасова знал?» «И многих других», — сказал Белкин. «Ныне покойных. Не везет ему с друзьями». Только с человеком сойдется, того уже в землю закапывают. Вообще-то да, профессор тоже про это. Про совпадения всякие и случайные смерти. Наконец-то! Рожай, Андрюша! Не хочу я тебя к этому делу прикручивать. И чтобы людей в вашем районе убивали, тоже не хочу. Неправильно это, когда людей убивают. Надеюсь, ты согласен. Что еще твой профессор? Но меня предупреждал, чтобы не совался. Куда не совался? Не помню. А, и про колотушки рассказывал. Колотушки? Которыми по башке лупят. Или колотят. Вы с ним спятили. Оба. И Аристарх этот. Он сказал, Аристарх угодил. Так прямо и сказал. — Ясно. Придется его в клетке подержать, пока еще кто-нибудь не угодил. Куда-нибудь. Сутки поскучает, вот тогда и про колотушки поведает, и про все. Белкина прервал протяжный звонок в дверь. Кнопку отпустили и тут же нажали снова. — Это кто еще приперся? — недовольно произнес дознаватель. Андрей прыснул. Наставник спрашивал то же самое. — Что-то сегодня зачастили, — сказал он. — Гости всякие. — Я сейчас. — Сиди смирно, я сам. Иван Петрович встал из-за стола и надел пиджак. Андрей вывалил из пакета остатки печенья и прислушался. Он опасался, что это Илья. Сводить Илью с полиции ему не хотелось. С другой стороны, кроме Ильи, никто прийти не мог. Андрей выбрал черепашку с маковыми зернышками на панцире и тревожно замер. Щелкнул замок. «Ба!» — воскликнул Белкин, полуудивленно-полурадостно. У двери послышалась короткая возня, затем в комнату кто-то вбежал. «Живой, нет?» — Андрей обернулся. «Живой! Я уж думал, все!» — выдохнул профессор. Следом зашел Белкин. «А вот и вы», — сказал он, — «поговорим, Никита Николаевич, про колотушки и всякое такое». Профессор посмотрел на стол, на монитор и на предложенное дознавателем кресло. «Ну и дурак же ты, Андрюшенька!»